Угрызаемый хвост. У здания Мура стоял хвост. Ох-ох, конюшки, ох, стоишь, стоишь. И тут хвост. Что поделаешь? Вы позвольте узнать, бухгалтер будете? Нет, я кассир. Арестовываться пришли. Да как же. Дело доброе. А насколько позвольте узнать, вы изволили засыпаться? На 30 червончиков. Пустое дело, молодой человек. Один год. но принимая во внимание чистосердечное раскаяние и, кроме того, октябрь не за горами, так что в общей сложности просидите три месяца и вернётесь под сень струй. Неужели? Вы меня прям успокаиваете, а то я в отчаяние впал. Пошёл вчера советоваться к защитнику. Уж он пугал меня, пугал. Статья, говорит, такая, что меньше, чем двумя годами со строгой не отделаетесь. Брежтся они, молодой человек. Поверьте, опытности. Позвольте, куда же вы? В очередь. Граждане, пропустите, я казенные деньги пристроил. Жжет меня совесть. Тут каждого батюшка жжет не один вы. Я бубнил бас. Казенную лавку Моссель Промо пропил. Вот ты! Будешь теперь знать, закопают тебя раба Божия. Ничего подобного. А если я темный, а не развитой, а наследственные социальные условия, а? А первая судимость А алкоголик. «Да какого ж чёрта тебе алкоголику вино припоручили?» «Я и сам говорил». «Вам что? Я гражданин-милицмейстер, терзаемый угрызениями совести». «Позвольте, что ж вы пхаетесь? Я тоже терзаемый». «Виноват, я с десяти утра жду. Арестоваться». «Говорите коротко. Фамилию, учреждение и сколько?» Фиолет я терзаемый угрызениями». «Сколько? В Махре тресте двести червяков». Сидорчук, прими гражданина Фиолетова. Зубную щеточку, позвольте с собой взять. Можете. Вы сколько? Семь человек. Семья? Так точно. А сколько ж вы взяли? Деньгами двести. Солоп, часы, подсвечники. Не пойму я. Учрежденский солоб? Зачем? Мы учреждениями не занимаемся. Частное семейство. Штипельмана. Вы штипельман? Да никак нет. Так при чем тут штипельман? При том, что зарезали мы его. Я докладываю, семь человек, жена, пятеро детишек и бабушка. Сидорчук, Махрушин, примите меры пресечения. Позвольте, почему ему преимущество? Граждане, будьте сознательны, убийца он. Мало ли что убийца, важное кушанье, я, может, учреждение подорвал. Безобразие, бюрократизм, мы жаловаться будем?